глава 58. Требования Ваитцев Уга проснулся с тяжелым предчувствием. После вчерашних событий он лег поздно и долго не мог уснуть, раз за разом прокручивая в голове внезапное решение об отправке Иво и Вальтера в стан врага. Гибель отправленного на разведку Вэлла и людей из его отряда и без того лежала на его плечах тяжким грузом. Брат Лембета и Леи служил постоянным источником беспокойств, но после его смерти ситуация только осложнилась. Что, если такая же участь постигнет и новых лазутчиков? По словам ювелира, воеводе должно быть все равно, как зовут воина, которого он посылает в атаку на врага. На шахматном поле снова и снова расправляться с рядными фигурками было просто. Да и то всякий раз, выдвигая вперед воинов пешек, он невольно вглядывался в костяных человечков, стараясь определить, нет ли среди них четырехпалого сына и Мауца. Когда он, наконец, поднялся на костра, готовилась еда, и невеста заводили долгую погребальную песню. К шатру Угу во главе с высоким широкоплечим воином быстрым шагом приближалась группа воитцев, Несколько воинов Мергеры с дротиками в руках вышли им на перерез. После исчезновения старейшина и его сына воицы держались особняком. Еще накануне вечером Уга видел, как они собрались тесным кругом в отдалении от общего лагеря и что-то долго и возбужденно обсуждали. Говорившие вскакивали с места, размахивали руками, что-то гортанно выкрикивали и казалось вот-вот схватиться друг с другом в рукопажной. Уга даже прорывался подойти к ним, но внезапно воицы успокоились и мирно разошлись по своим шатрам. Что еще могло произойти за минувшую ночь? Уга нацепил перевязь с боевым топором и вышел навстречу воину. Лицо, идущего первым наискосок от виска до верхней губы, пересекал длинный, давно зарубцевавшийся шрам, а глаза лихорадочно блестели. «Мы нашли Глоба, нашего старейшина, и его сына». выкрикнул он. «Хорошо», — осторожно согласился Уга, подспудно ощущая, что за первой частью хорошие вести непременно последует вторая крайне неприятная. «Где же они? Почему они не пришли сами?» «Они там, возле озера». Войн махнул рукой в сторону возвышающейся в отдалении дюны и добавил. «Наши охотники нашли их на рассвете». они уже никогда не смогут прийти к нам их убили и это не были германцы убили не германцы хватит говорить загадками что ты об этом знаешь эй что опять случилось шатер лембет располагался неподалеку и привлеченный громкими голосами верховный вождь подошел к собравшимся уго указал на воина со шрамом они нашли своего старейшину и его сына убитыми он говорит что это сделали не германцы. — Здесь не было чужих, — упрямо заявил воин. — Что это все значит? — Лембед переводил встревоженный взгляд с одного лица на другое, пока не подошел к воицу со шрамом вплотную и потребовал. — Говори. — Я и пытаюсь сказать. С собеседник отступил на полшага назад, но, спохватившись, расставил ноги пошире твердо, обозначив, что в остальном не сдвинется ни на пять. И вызывающе посмотрел в глаза Лембето. На рассвете мы пошли на поиски старейшины. Совсем недалеко от лагеря, у высокой дюны, на земле и на ветках кустов есть следы крови. За кустами скрыт небольшой водоем. Мы обошли его со всех сторон и под грудой веток нашли тела. Их убили стрелами. Но ты сказал, что это не германцы, напомнил Уго. Германцы не стали бы прятать убитых. Они считают себя хозяевами на нашей земле. От кого им прятаться? Два года назад отряд меченосцев ворвался в нашу деревню потребовал золота. Откуда у нас золото? Но они разожгли костер, привязали нашего прежнего старейшину к вертелу, как тушу кабана. И поджаривали его, пока мать ночи не забрала его к себе. Но им и этого было мало. Они привязали его к высокому столбу и врыли столб с обожженным телом посреди деревни. «Нет!» это точно не они и глоб был опытным охотником лучшим из нас он хорошо чувствовал опасность чужой не мог подобраться к нему незамеченным а его сын был хорошим лучником мы хотим найти их убийц подождите лембет придвинулся к уицу ближе словно желая лучше рассмотреть его шрам я вижу что ты опытный воин и мудрый человек а мудрый человек никогда не спешит суждениями Ты говоришь от имени Ваида. Наверное, именно тебя выберут теперь старейшина, и ты поведешь свой отряд в бой вместе со всем нашим войском. Я разделяю ваше горе и желание отомстить убийцам. Вчера в бою с германцами погиб мой брат. Я тоже жажду мести, но гнев не должен затемнять наш разум. Вокруг могут быть и другие вражеские отряды, которые не хотят, чтобы их обнаружили и потому спрятали тела ваших людей. Мы не знаем, что произошло на самом деле, но сделаем все, чтобы найти убийцы, достойно покарать их за содеяны. Это я могу обещать всем вам». Ваидец тяжело переступил с ноги на ногу. Привычным жестом провел пальцем по шраму на щеке и, не поднимая глаз, сказал «У нас хорошие следопыты. Они внимательно осмотрели все вокруг. К озеру ведет только одна почти незаметная тропа. И протоптана она в одну сторону». «В наш лагерь?» «Ты хочешь сказать...» — начал Лембит, но воин перебил его. На берегу пруда на песке сохранились отпечатки сапог и босых ног, как будто люди раздевались и заходили в воду. Тот, кто оставил эти следы, должен знать, что случилось. Это ступни малого размера. Такие могут быть только у ребенка или у женщины. А в нашем лагере детей нет». Я уверен, что для всей этой истории есть простое объяснение. В голосе Лембета проскользнули нотки неуверенности. Он с надеждой повернулся к Убе. У нас ведь нет детей, верно? И нет женщин, кроме предсказательницы Гуны и трех невест. И еще двух жриц. Мы уже говорили жрицами. Они обещали провести вечером обряд двух костров, чтобы найти убийц. Но вчера они весь день были с нами и не могли оказаться возле водоема. А в этот момент со стороны пригорка, на котором похоронили павших воинов, донёсся звучной речи Татифлеи. «Он мчался на коне, стремительно, как ветер!» На смену ему тотчас прозвучал голос второй невесты. «Вёл за собой других и был силён и смел!» Слова погребальной песни, словно сами за себя отвечали за невысказанный вопрос, и уго гневно возвысил голос. «Твои слова оскорбительны для наших женщин. Они сами рассказали бы нам обо всем. У них нет луков. Они постоянно на виду под охраной наших воинов. Они не могли быть там. Но мы видели следы», — упрямо повторил Ваидец. «Глоб с Варом ушли на охоту вчера. Как только мы прибыли на это место, мы хотим поговорить с женщинами». «Хорошо, но ты знаешь обычаи. Они оплакивают Вэлла и его товарищей. Никто не должен приближаться к ним, пока идет отпевание. Три дня их песни будут провожать погибших в далекий путь. Вы похороните вашего старейшину и его сына. Ваша жрица может отправить ваших людей в Дорогу Вечности и сама будет оплакивать их. Приходи через три дня, и ты получишь ответы от наших женщин. Тогда мы хотим поговорить с мужчинами». «С мужчинами?» – Уго начал терять терпение. «Ты только что сказал, что вы нашли следы женщин или детей. Но ты ответил, что женщин охраняли. У пруда были и мужские следы. Покажи нам тех, кто был с ними весь день». «Действительно», – неожиданно поддержал воица Лямбит. «Покажи им этих людей и покончим с этим делом». «Показать, но…» – Уго огляделся. Ситуация нравилась ему все меньше и меньше. Воины, привлеченные возбужденными голосами, стягивались к месту разговора, и вокруг них уже образовалась немалая толпа любопытных. Исчезновение старейшины и его сына взбудоражило всех. Что, если это сами боги дают дурной знак? Одно дело убедить одинокого собеседника и совсем другое. Когда на тебя смотрят десятки глаз? Почему получается так, что на самые простые вопросы приходится выискивать самые сложные ответы? «Это невозможно сделать сейчас. Воинов, о которых мы говорим, сейчас нет среди нас», — сказал он. И, отметая дальнейшие расспросы, добавил, «они получили от меня особое задание».